Глава сорок вторая. Деккера. Уже полночь. Почему ты все еще здесь? Когда Брэкстон прислоняется плечом к дверному косяку моего кабинета, я смеюсь, но тут же задаюсь вопросом, как много могу ей рассказать. Могу спросить то же самое у тебя, отвечаю я. Я забыла контракт, который понадобится мне утром. Легче заскочить за ним сейчас, чем застрять в пробке. А ты ведь знаешь, как я люблю поспать. Я мягко улыбаюсь, размышляя, почему бесцеремонная б р э к с т о н так добра ко мне. Умно оцениваю я и смотрю на виднеющийся из окна город. Вдали мигают огни м а н х э т т е н с к и х небоскребов, пока я стараюсь справиться со столькими потрясениями, город продолжает жить. Я ушла от Хантера, не попрощавшись, забыла время, проведенное с лесорубами, ушла, х о т ь и знала, что оставила с ним свое сердце. вернулась домой с горьким послевкусием отказа на языке и пониманием, что не завершив свою работу, подвела отца и сестер, позволила Сандерсону выиграть. Разве сегодня вечером нет матча? Я со вздохом киваю. Да, но я решила его пропустить. У меня тонна работы. а Сидение в ложе для прессы не убедит Хантера подписать с нами договор. Ага. Она издает глупый раздражающий звук, который будто бы говорит: «Не верю ни единому слову», а потом задумчиво поджав губы смотрит на меня. Так ты, наконец, призналась, что К. С. М. ведет на него охоту? Вроде того. Смотрю на бумаги, лежащие на моем столе, но мысленно снова переживаю произошедшее. Свое признание и его безразличие. Как и много раз за последние пятнадцать лет. Мне хотелось бы, чтобы мама была жива и дала мне дельный совет. Кажется, я все испортила. Он никак не отреагировал, так что даже не знаю, какие выводы делать. Я не лгу, но тогда почему отвожу взгляд и пытаюсь моргнуть слезы, вот-вот готовые пролиться? Хм. б р э к с т о н подходит к окну, уперев руки в бока, она всматривается в горизонт. Я же изучаю ее внимательным взглядом. Это ведь никогда не проходило, да? Мягко, чуть ли не нежно говорит она. А б р э к с т о н никогда не бывает нежной. Что не проходило? Я думаю о клиентах и контрактах, за которыми не следила, пока была в отъезде. Что такого я не... Твои чувства к Хантеру. Я рада, что она стоит ко мне спиной и не видит, как я замираю. Как и всегда, я хочу все отрицать. Отрицать то, что они заметили, отрицать мои чувства, отрицать все, особенно теперь. Почему я не могу сказать правду? Ты б р е д и ш ь б р э к с т о н неторопливо подходит к моему столу и опирается на него бедром. Я, может, и б р е ж у но я также знаю, что ты убегаешь всякий раз, когда начинаешь кому-то привязываться. Неправда. Еще какая правда? Я уже готова защищаться. Назови имя. Чед. Что за бред? Да никогда. Следующий. Я серьезно. Ты была счастлива с Чедом, потому что ничего к нему не чувствовала. Он был безопасным вариантом. С ним у тебя возникало ощущение, что у тебя кто-то есть, но при этом ты не была эмоционально вовлечена. Она берет с угла моего стола безделушку, хоккейную шайбу, которую давным-давно подарил мне клиент, и взвешивает ее на ладони. Чет последняя жертва. До него был продавец программного обеспечения, который носил слишком м у з к и е брюки. Да ладно тебе, он был не так уж и плох. Она смотрит на меня, пока мы обе не заливаемся смехом. Ладно, он был плох, зато у з к и е брюки носил не без причины. Говорю я, стараясь увести разговор в сторону. По крайней мере, это сыграло ему на руку. Качает она головой. А до него был бейсболист, затем Джин Харскет никогда не понимала, что ты в нем нашла. Брекс, нет, послушай, внимательно послушай. Я хочу, чтобы ты поняла, что имея привычку оставаться эмоционально безразличной, ты отказываешься выставлять свои чувства на показ, отказываешься быть р а н е н о й Я открываю рот, но тут же закрываю его, потому что неожиданно осознаю, насколько она права. И что еще хуже? Почему она смогла это увидеть, а я нет? Слушай, б р э к с т о н ждет, когда я посмотрю ей в глаза, а мне очень сложно не отвести взгляда. Но я все же его выдерживаю, и она продолжает. Испытывать чувства вполне нормально, Деккер. Когда мама умерла, мы все замкнулись в себе. Вполне естественно хотеть отдалиться и не быть раненной. Ведь последний раз, когда ты любила кого-то... Ты оказалась опустошенной. Кашлинов, я встаю со стула, чтобы унять волнение, которое вызывают ее слова. Послушать тебя, так я не справилась с ролью старшей сестры, потому что это ты раздаешь мне советы. б р э к с т о н становится рядом, и несколько секунд мы просто смотрим на улицу внизу. В том-то и дело, Декер. Нам нравится, что ты наша старшая сестра, но заменив нам маму. Ты не дала себе шанса погоревать. Ты никогда не позволяла себе впадать в ярость. Была слишком занята тем, что успокаивала нас. Так что неудивительно, что любая привязанность пугает тебя. Я горевала. Конечно, отзывается Брэкстон. Таким образом, она говорит, что не верит мне. Правда, я впадала в ярости, кричала, но в подушку, чтобы вы, ребята, ничего не слышали. На меня накатывает волна воспоминаний. Одиночество, ярость, неизвестность, печаль. Ладно, тогда почему ты не позволяешь себе любить? Я смеюсь, несмотря на слезы, что наворачиваются на глаза. Скорбь по матери не мешает мне влюбиться в кого-нибудь. б р э к с т о н приобнимает меня за плечо. Это никогда не проходило, правда же? Снова спрашивает она. Я смахиваю слезы. Но одна все же скатывается по щеке, когда я вспоминаю, какой разбитой была три года назад, когда ушла от Хантера, и осознаю, что точно также чувствую себя в этот раз из-за его безразличия. В первый раз он не стал спрашивать, почему все так внезапно изменилось, почему постоянные встречи закончились ничем. Может, потому, что он тоже испытывал к себе чувства, и его это пугало? Если ты сама так легко сбежала, почему не можешь поверить, что он сделал то же самое? Если боишься любви, почему не можешь предположить, что и он боится ее, но уже по своим причинам? Слыша ее слова, но не желая в них верить, я с глубоким вздохом опускаю голову ей на плечо. Что случилось в этот раз, Дек? Я позволяю молчанию повиснуть между нами. Потому что никак не могу набраться смелости рассказать ей правду. Их проблемы это мои проблемы, но мои проблемы остаются только моими, так что обычно я держу все в себе. Что случилось в этот раз? Повторяю я. Для меня он как криптонит. Я издаю самый уничтожительный смешок. С ним что-то происходит, но он не хочет это обсуждать. Понятное дело, мне хотелось бы это исправить. Ничего удивительного. То есть я отправилась туда как агент, чтобы выполнить то, о чем попросил отец, но когда увидела его, тут же поняла, что он борется с чем-то. Я рассказываю Брэкстон, как себя вел Хантер, как то теплел, то холоднел по отношению ко мне, о том, как он признал, что находится на грани выгорания. Так ты переспала с ним? А потом? А потом я сбежала в свой номер. Было легче сделать это, чем разбираться в своих чувствах, пока он спит рядом. Но ты ведь что-то почувствовала, верно? Я почувствовала все. Без колебаний признаю я, хоть и знаю, как глупо это звучит. Сбежать от таких чувств. Но мне становится немного легче, когда Брэкстон не указывает на это. А при следующей встрече он вел себя так, словно мы говорили о погоде. б р э к с т о н поворачивается ко мне лицом и кладет руки мне на плечи, так что я просто вынуждена посмотреть на нее. Вопрос только в том, что ты собираешься с этим делать, Декер? Позволишь ему снова уйти, даже если прекрасно знаешь, что он тот, кто зажигает тебя как эмоционально, так и чувственно? Господи, у меня краснеют щеки. Нет, н у я серьезно. Что ты собираешься предпринять? Лишишь себя шанса увидеть, что из этого получится, просто потому, что слишком боишься попробовать. Это нечестно. Почему нечестно, что мы позволяли тебе так делать? Жить ради работы и чувства безопасности рядом с людьми, которые, как чет, гасят твое пламя? Она слегка встряхивает меня. Так что я спрашиваю тебя, что ты собираешься делать? Я ничего не могу изменить, не могу попросить его стать моим клиентом и в то же время мечтать об отношениях с ним, не могу. К черту все! Отмахивается от меня б р а к с т о н С этим мы разберемся. Папа найдет решение. Из любой ситуации есть выход. Мы придумаем, как заполучить Хантера. Но это не решает другой проблемы. Какой? Как другие наши спортсмены воспримут тот факт, что я сплю со своим клиентом? Тогда он не будет состоять в агентстве, или его возьмет под опеку кто-то из нас. Вот и все. Переходи к следующему оправданию. Она одаривает меня о слепительной улыбкой, а я вздыхаю, потому что следующее оправдание не так просто о спорить. Ты можешь решить все, что касается профессиональной стороны дела, Брекс, но ничего не з а с т а в и т Хантера увидеть во мне больше, чем связь безпривязанностей на ночь. Думаю, ты ошибаешься. Рада за тебя. Я возвращаюсь к столу, заваленному бумагами, в надежде, что если начну игнорировать сестру, этот разговор будет окончен. Не и с п ы т ы в а й Хантер к тебе чувств, стал бы он переживать из-за того, что ты ушла сразу после того, как Калу м у видел вас вместе. б р э к с т о н вскидывает брови и скрещивает руки на груди. Как думаешь, вел бы он себя более придурковато и менее пренебрежительно, когда ты столкнулась с ним на парковке? Ты заставила его почувствовать, что работа для тебя на первом месте, и как по мне, так это очевидное доказательство того, что он к тебе неравнодушен. Я понимаю, к чему она клонит, но тебя там не было. Ты права, не было. Но если хочешь, чтобы он увидел в тебе нечто большее, хотя думаю, что это уже так, тогда заставь его. Он замыкается в себе прежде, чем кто-либо успевает к нему подобраться. Такое ощущение, будто он полагает, что не заслужил заботы и любви. Брэкстон пытается прикрыть смех за кашлем и вскидывает руки. Какая ирония! Заткнись, хотя на этот раз я смеюсь вместе с ней. У меня голова идет кругом от мысли, что она может оказаться права. Неужели у Хантера есть ко мне чувства, но он не знает, как их показать. Боится ли он так же, как я? Подпустить кого-то слишком близко. Если так, как мне помочь ему преодолеть это, как самой это преодолеть, как дать нам шанс? Допустим, я тебе верю. Веришь и правильно делаешь. Так что же мне предпринять? Уголки губ б р э к с т о н приподнимаются. Ничего, он сам к тебе придет. Отличный план, просто великолепный, отвечаю я с недоверием. Стоило мне только прислушаться к ней, как она выдает такое. Я громко вздыхаю. Я серьезно, ты заложила фундамент, была честна с ним, признала, что хочешь его как в профессиональном, так и в личном смысле, и даже объяснила, почему не стоит смешивать одно с другим. Но он бунтарь, Декер, он захочет нарушить границы просто потому, что в состоянии это сделать. Он поведет себя как мачо. И тебя съест, и на люстре покачается. Думаю, ты сумасшедшая, а я думаю, что я права. Я т р а щ у с ь на сестру, которая одновременно и похожа на меня, и так разительно от меня отличается. Почему она так уверена в сказанном? Я вспоминаю многочисленные разговоры с Хантером. Его скрытую за смехом способность быть серьезным со мной. Удивительно, как я раньше этого не замечала. Каким злым он был, когда обвинил меня в том, что я встречаюсь с клиентами по ночам. Как он, хоть и не надолго, но расслабился, когда мы лежали на утрамбованном снегу, вырисовывая своими телами ангелов. Улыбку, что озарило его лицо, когда во время игры дартмута на лед полетели теннисные мячики. Но что еще важнее. Как я целых три года хранила чувства к мужчине и ни разу не попыталась взять их под контроль, хотя всегда все контролировала, потому что ты напугана д е к к е р Напугана, потому что знаешь, что никогда не испытывала что-то настолько сильное. Это одновременно будоражит и приводит в ужас. Не знаю, бормочу я. Когда моя младшая сестра успела стать такой мудрой? Я знаю. Она наклоняется и бросает шайбу поверх бумаг, на которой я продолжаю пялиться. Возможно, это займет несколько дней, а может, неделю или две. Но если ты так и не объявишься, он наконец поймет, как сильно по тебе скучает, как сильно привык, что ты рядом, и какими неинтересными ему теперь кажутся хоккейные зайки. У тебя богатое воображение. Это как раз тот образ, который мне нужен, Господи. Надеюсь, он и правда не обращает внимания на хоккейных зайек. Либо так, либо у меня была пара клиентов, которые прошли через нечто подобное, прежде чем достигли стадии. Черт возьми, я потерял ее. б р э к с т о н прищелкивает языком, как будто ее забавляют собственные откровения. Он вернулся, потому что хотел удостовериться, что чувства, от которых вы оба убегали, настоящие, и теперь отталкивает тебя только потому, что они именно такие. Я откидываюсь на спинку стула и прикрываю глаза, позволяя ее словам впитаться и укорениться. б р э к с т о н направляется к двери. Кстати, Дек, любовь всегда приходит не запланированно. Ты просто просыпаешься, а она уже тут во всем цвету. Те неожиданные ощущения, которые ты испытывала, когда видела его, бессонные ночи, когда думала и анализировала каждое его слово. Эти искренние, появляющиеся сами собой улыбки, когда получала от него сообщение, все это складывается воедино, пока однажды не перерастет в любовь. Это мелочи, что играют важную роль, нечто невидимое касается твоей души, и именно эффект неожиданности побуждает тебя влюбиться. Она уже в дверном проеме. Мне нужно улетать, но ты же знаешь, что я всегда рядом. Знаешь, что я желаю тебе только самого лучшего. Я смотрю на нее з а т у м а н е н н ы м и от слез глазами и киваю. Спасибо. Она с улыбкой отворачивается. Я слышу, как захлопывается дверь, как щелкает замок и как б р э к с т о н направляется по коридору к лифту. Тогда я закидываю ноги на стол и запрокидываю голову в очередной раз, прикрыв глаза, чтобы переварить ее слова. Мне интересно. Чтобы случилось, если бы той ночью несколько лет назад я не сбежала от Хантера, если бы вместо того, чтобы струсить, сказала ему все на чистоту. Неужели б р э к с т о н прав? а Придет ли он, если я подожду?